В преамбуле выражалась решимость народа ГДР неуклонно следовать далее по пути социализма и коммунизма, мира, демократии, дружбы между народами. В начале 70-х годов в ГДР были достигнуты новые успехи в укреплении социалистических производственных отношений. Это потребовало изменения соответствующей статьи Конституции. В новой редакции нашли отражение и другие достижения ГДР в области социальной жизни и внешней политики. Внесенные изменения коснулись более 40 статей. Однако не только этими событиями была примечательна для ГДР первая половина 70-х годов. Решающий поворот произошел к этому времени в международно-правовом положении ГДР логическим следствием выдающихся достижений ГДР в строительстве социалистической государственности явилось принятие 18 сентября 1973 года Германской Демократической Республики в Организацию Объединенных Наций. Тем самым окончательно провалилась дипломатическая, политическая и экономическая блокада ГДР, которая в течение длительного времени пытались проводить империалистические страны. Здесь, как мне кажется, уместно сделать экскурс в недавнее прошлое. Осень 1972 года в Париже. В то время на Западе еще с трудом выговаривали столь неприятные для некоторых западных деятелей слова «Германская демократическая республика». Но не было практически ни одной двусторонней встречи ни одной международной конференции где советский союз не выступал бы за признание гдр в защиту ее законных интересов к тому же совсем обветшавшую доктрину хальштейна подтачивали и изменения в политическом климате европы согласно этой доктрине названной по имени бывшего стат секретаря мид фрг Федеративная республика Германии претендовала в международных отношениях на право выступать от имени всей Германии. Помню, как в октябре 1972 года во Францию приехала делегация СЕПГ, в состав которой входили члены Политбюро, секретари ЦК СЕПГ Хагер, Аксен, Миттак и первый секретарь Берлинского окружного комитета партии Науман. За короткое время все они проделали большую работу. Встречались и беседовали с французскими коммунистами, парламентариями, представителями правительства, побывали в различных научных и культурных учреждениях, выступали на митингах. И меня искренне радовало, что в столице Франции эту авторитетную делегацию окружала атмосфера Доброжелательство, внимание и интересы. Ведь это свидетельствовало об укреплении позиций тех сил, которые выступали за скорейшее признание Франции Германской Демократической Республики. Но, к сожалению, не во всем дела складывались так, как хотелось бы. Пока еще сильны были круги, проводившие курс на политическую и дипломатическую изоляцию ГДР на международной арене. И то, что перед представительной делегацией из ГДР готовы были открыться двери многих правительственных учреждений в Париже, вызвало у влиятельных реакционных кругов ничем не прикрытое раздражение. Надо сказать, что у меня, как у посла СССР во Франции, сложились тогда совсем неплохие отношения с государственным министром по социальным вопросам а впоследствии председателем Национального собрания Франции Эдгаром Фором. Однажды в разговоре со мной на одном из приемов он поинтересовался, получил ли я его приглашение. Если вы, господин Фор, имеете в виду приглашение на прием в честь делегации ГДР, получил. От души приветствую ваше намерение устроить прием для столь важной делегации. Мой собеседник натянуто улыбнулся и с явной досадой произнес. Приема не будет. Только что мне звонил министр иностранных дел Шуман. Он советовался с президентом Помпиду и настаивает на отмене этого приема, так как, по его мнению, я как государственный министр не имею права принимать делегацию из страны, с которой у нас нет дипломатических отношений.